песню у костра поет теперь совсем другая детвора Забытый мистер, мисс лицея Забыты лыжи и футбол А на экзамене очередной прокол И на душе скрипутся кошки Но надо закрыть студентов стол Мы вспоминаем наш лицейский рок-н-ролл Забыты детства, слезы, грязы, И жизнь опять нас гнёт в тугу И хочется подчас плавать мне.